Глава одиннадцатая. Минус один. Через час Мазур разрешил привал и вновь поделил на всех банку тушенки, на сей раз, справедливости ради, забрав ее у толстяка. Не следовало перегибать палку и в первый же день загонять свой аргиж до полной вымотанности. Ольга у него претензий не вызывала, супруги, в общем, тоже, но вот Чугунков... Мало того, что он открыто являл собою слабейшее звено, у Мазура родилось нехорошее предчувствие, что это звено в самом скором времени лопнет. На пути им встретилось нехорошее место распадок, где прямо-таки клубился гнус с превеликой охотой набросившийся на запревшую добычу. Вот тут уж пришлось по-настоящему паскудно. Невесомые твари так и лнули к голой коже, лезли в глаза, в уши, в рот. Мазу развел полпачки сигарет в попытках обрести, пусть слабую, но защиту. Даже не курящие пыхали табачком, мотая на ходу головами, как лошади. Гнус прям-таки доводил до безумия, и хуже всего приходилось толстяку. Он сильнее всех потел и был гол по пояс. беспрестанно отмахивался свободной рукой, а потом и узлом, даже взвыл в голос, за что немедленно получил от мазура по шее, легонько, впрочем. Хорошо ещё, в этой пытке была и светлая, если можно так выразиться, сторона. Никого не приходилось панукать. Все показывали чудеса спортивной ходьбы, чтобы побыстрее миновать поганое место. Миновали С полчаса шли по ровному месту, потом перевалили с сопку и угодили в великолепный малинник. Грех упускать такой случай, и Мазур объявил, что даёт полчаса на обед. Благо и трудиться не пришлось. На кустах красовалось неисчислимое множество сизорубиновых ягод. Переспевшие они отваливались от малейшего прикосновения. Оставалось пихать горстями в рот. На высевшиеся вокруг кедры Мазур поглядывал с затаенной тоской. В этом году на шишку был урожай, а орех — штука питательная. Увы... Всех подручными средствами слишком долго пришлось бы возиться с колотом, нечто вроде огромного молотка, которым бьют по стволу, сшибая шишки. А лесть на дерево и стряхивать по шишечки через чур тягомотно, да и добыча выйдет мизерная. Он махнул рукой и стал набивать пуззом олейной, проглатывая заодно и попавшиеся в пригоршню листья. Чутька прислушиваясь, если по близости обитает косолапый, он мимо такого дара природы ни за что не пройдёт, будет сюда наведываться как в столовую. Правда, следов ему не попадалось и не встречалось ничего похожего на звериные тропы. Лишь однажды с дерева за цоккола белка по летнему времени рыжее допронёсся да треща крыльями невеликий табунок рябчиков. Рябчики, вообще-то, подпускают человека довольно близко, но эта стайка явно осторожничала. И Мазур окончательно пришел к убеждению, что людьми сие места посещаются частенько, и живность давно наработала печальный опыт. Примерно через четверть часа он уже глотал сладкую ягоду через силу, но желудок следовало набивать текущим. всем пригодным в пищу, что только встретится на пути. Хлеб с тушёнкой очень быстро кончается, и начавший слабеть человек в тайге совсем скоро падает духом, и тайга его одоливает. Есть риск, что от малины прохватит понос, но лучше понос, чем голод. Потом он заметил, что Егоршин с явным умыслом старается присоединиться к нему поближе. Так и крутится рядом, больше косится, чем рвёт ягоду. Мазур подошёл вплотную и тихо спросил: "Что разговор есть?" Доктор оглянулся на остальных, мрачные и сосредоточенно обиравших ягоду метрах в 10, ответил ещё тише: "Может, мы попробуем засаду устроить?" "Мы?" усмехнулся Мазур. "А что?" Лицо у доктора было злое и отчаянное. — У вас вроде хорошо получается. А я бы ножом тряхнул с шпанистой юностью. — Я аж врач, анатомию знаю. — А сможете? — пытливо посмотрел на него Мазур. — Смогу. Он произнес это довольно уверенно, что Мазура ничуть не убедила, Даже если доктор в юности кого-то пёрышками оцарапал слегка, ох, многие из нас через это прошли, это ещё не означало, что он годится для серьёзного дела. Уж кто кто. Амазур прекрасно знал, как трудно впервые убивать человека, даже откровенного врага. Опыт юношских драк на дискотеках и там с площадках тут ни сколечко не годится. Кроме того, доктора чересчур уж старательно ломали в тюрьме, и кое-какие рефлекции ручаться можно уже въелись в подсознание. «Рано», — сказал Мазур, — «погодим. Боюсь, это их территория, их игровое поле. Они тут давно освоились. Нужно добраться до диких мест, где они тоже будут новичками». не доверяете. Горячку не хочу пороть, не без уклончивости сказал Мазур. Тех на ручье только потому удалось смять, что они лёгкой контратаки ничуть не ожидали. Теперь-то труднее будет. У них, знаете ли, ружья до чёрта. А у вас ведь пистолет. Толку от него мало против полудюжины стволов. «Я-то от всей души понимаю», — сказал Мазур. «Я от всей души отвечаю рано. Вы мне лучше скажите, массаж делать умеете?» «Да, немного». «Вот это уже лучше», — сказал Мазур. «Это гораздо полезнее. На привале вечерком непременно нужно будет нашим дамам вкатить хороший массажик. Я умею, но коли и вы...» Совсем даже хорошо. Может, ещё и этому массажик делать? Егорша неприязненно покосился на толстика. Ведь задерживать только. Что бы тут придумать? Это вы насчёт бросить, а? Прищурился Мазур. Доктор завелял взглядом, как колода на ногах. Логично и рационально рассуждая, мне бы следовало вас всех троих с хвоста сбросить, — сказал Мазур, дружески улыбаясь. — Ох, как бы мне полегчало! В раз и несказанно! И улыбнулся еще шире, увидев в глазах доктора откровенный страх, похлопал его по плечу. — Вы, главное, простую истину запомните, герд-доктор. Не надо торопиться быть дерьмом. Это всегда успеется. в нашем положении особенно поднял голову и прикрикнул: "Рота, стройся! Двигаться пора!" Понизил голос: "И ещё один маленький нюанс, доктор. Не надо на жену коситься, как на законченную тварь. В конце концов, она не по собственному желанию изощрялась. А вы бы на моём месте бросьте Мы из тайги выйдем благополучно в одном единственном случае, если духом не пойдём. А вы, пардон, свики, всё это время держитесь как скот. У вас задача не просто ногами передвигать, а ещё и жену ободрять со всем старанием, ясно? Приобнимите, пожалейте, по головке погладьте. Считайте это приказ. А я свои приказы всю жизнь отдавал так, чтобы меня слушались, и не стройте иллюзии, будто станете исключением. Пошли. Он улыбнулся доктор одними губами, без малейшей теплоты в глазах, проглотил напоследок еще жменю мягкой, перезревшей малины и занял место в арьергарде. Примерно через час деревья кончились». Они вышли к месту, которое мазур углядел сверху. Ещё метров 30 сухой земли, заросшей сочной травой, а дальше начиналась обширнейшая равнина, как нельзя лучше подходящая по определению пересечённая местность. Бывает в тайге такие местечки. Это не болото, там нет трясины, но равнина густо заросла невысокими кочками, покрытыми сухой белёсой травой, и кочки Насколько хватает взгляда, стоят в прозрачной воде. Нашли выход подземной воды. Лед через полсот не возможно, тут и получится болото. Никакой трясины, землётвёрдая, лишь кое-где зияют тёмными провалами, наполнившиеся водой ямы. Но шагать по этой коировне ещё хуже, чем по болоту. Очень уж густо понотыканы чёртовы кочки, никак не получается нормального шага. И не выйдет прыгать с кочки на кочку через чур маленький.